Крис Хамфрис, Дайсетсу Тайтару Судзуки, Коан. Из книги Крис Хамфрис «Дзен-буддизм. 1949 год». Я пил в одиночестве чай, держа кота на коленях, и слушал специальную чайную программу по радио, желая дать отдых уму после целого дня работы над книгой. И вдруг я почувствовал какое-то необычайное блаженство и прилив необыкновенной радости. Неудержимо захотелось петь и танцевать. Тепло, исходившее от этой прихлынувшей волны, было ослепительным, словно от громадного обжигающего пламени. Я осознавал все очень ясно. Я мог оценивать свое состояние, размышлял о нем, сопоставлял его с привычным состоянием, удивлялся. Никогда еще разум не работал так четко и не оказывался на такой высоте, с которой любое различие представлялось совершенно абсурдным. Постепенно волна ослабела, Но я чувствовал себя воспрянувшим, отдохнувшим, освеженным. Похожее, но более длительное переживание я испытал в Киото. Были выходные, когда я приехал туда из Токио, но лишь две недели спустя я осознал, что со мной тогда произошло. Как раз в те дни, Была предпринята последняя попытка объединить все японские секты на основе двенадцати принципов буддизма. Я писал об этом в книге «Через Токио». Неудивительно, что я был взволнован этим событием. Но когда я приехал и встретился с пятью десятью почтенными настоятелями и монахами, приглашенными со всей Японии, внезапно, Всякое движение ума, эмоций исчезло во мне. И я сидел, не думая о том, что мне придется говорить, в состоянии почти абсурдной безмятежности. Я больше не интересовался результатами, не волновался, не гордился, меня совершенно не заботило мое «я». Я был совершенно счастлив, абсолютно спокоен, а, главное, уверен в себе. Я знал, что мне нужно сказать и сделать, и был тверд в этом. Я ощущал себя частью бесконечно сложного процесса и знал, какая именно роль мне отведена. У меня не было ни чувств, ни мыслей. Все различия исчезли, растворившись в целостности. Во мне словно струились солнечные лучи, похожие на те, что падают на золотой пол, проходя сквозь бамбуковый занавес. Мне сказали потом, что мое выступление было проникнуто мудростью. Оно было принято благосклонно, но я не испытывал желания праздновать победу. Сразу после этого у нас с друзьями был приятный обед, который доставил мне огромное наслаждение». Лишь через две недели, когда я встретился с той же группой и пытался вспомнить ту встречу вместе с ними, я поймал себя на том, что вступил в спор. Чудесное состояние прошло, и вместе с ним куда-то исчезла уверенность. Я снова оказался в мире противоположностей, приняв одну из сторон. В третий раз, а на самом деле в первый, это случилось со мной без всякой видимой причины, когда я был в турецкой бане. Внезапно я ощутил необычайную легкость тела и разума, и вдруг, на несколько секунд, меня озарила вспышка яркого слепящего света. Наконец-то я понял, не рассуждая и не споря всю проблему эго и эгоизма. В чем причина страдания? Когда начинается страсть и когда она заканчивается? Но словно глупец я попытался объяснять себе все это, и, конечно, видение исчезло. Ни один из таких случаев из жизни знаменитых людей или из моей собственной жизни, не имеет никакого отношения к Богу. В Сатори нет ничего личного. Оно собирает все силы под свое крыло и покоится на своем основании незыблемо, как скала. В Сатори самодостаточно. Оно есть собственная власть. Оно происходит здесь и сейчас – Его не волнует то, что будет завтра. Когда нет чувства отделенности, то нет необходимости и в благодарности, любви. Если я и мой отец одно, зачем мне искать это одно?